Глава 50 Когда наступила тишина и остатки немцев, попавших под огонь собственной артиллерии, отошли, к Никонову явился посыльный, передал распоряжение прибыть на КП полка. Уже вечерело, когда Иван доложил Красуляку о том, что по вызову явился, и тут же получил от майора приказ взять своих бойцов и еще троих и отправить на передний край. «Снимешь бойцов и командиров, кто остался там в обороне», сказал командир полка, «и все вместе сюда». Шли край обходными путями, маховыми болотами, измаялись от жажды. На старое место прибыли только утром. Зашли в санчасти и нашли там Самарина. Поискали что-нибудь снова, покормились, дали поесть и Самарину. Тот благодарно поморгал Ивану, прошептал. «Вот бы такое чудо случилось», чтобы я жив остался. Сейчас народ с переднего края соберем, ответил ему Никонов. Станем отходить и тебя понесем на руках. На переднем крае не набралось и двух десятков. Снял их Никонов с позиции, заглянул к Самарину. Живой. Спросил красноармейцев. Как, ребята, понесем Самарина? Знаете, ведь путь нелегкий, на себе придется. Все дружно загалдели. Понесем, конечно, не бросим. Военфельшер Емпольский комрота отозвал в сторонку И говорит, бесполезно его Самарина нести, у него ведь кишки прострелены, и третьи сутки пошли. Полное воспаление брюшной полости, если и донесете, все равно не спасти. Снова Иван к бойцам обратился, рассказал, как фельдшер Самарина приговорил. Все одно понесем, упрямо сказали красноармейцы, и Никонов понял, что это вовсе не упрямство. Просто они сознают, бросить товарища значит убить нечто в них самих, что поддерживает дух и помогает выстоять. Самарин лежал в отдалении, разговоров уже не слышал. Ему стало заметно хуже. «Наверное, зря мы его покормили», – сокрушался Никонов. В пути у раненого остыли руки и ноги, жизни в нем не чувствовалось. Но его понесли все 15 километров по болоту до самого штаба дивизии и там поместили в пустую избушку. А Иван пошел в штаб. Там был только один командир по званию капитан. «Немцы уже впереди нас», – сказал он. «Обстановка осложнилась. Штаб сместился на выход из мешка. Велено передавать, чтоб ты, Никонов, собрал весь народ и догонял остальных». Народ Никонов собрал, объяснил положение, а Голынского с Григорьевым послал за Самариным. Они пришли и доложили, что отмучился Самарин. «Мертв, бедолага». Опять двигались обходными путями, помятуя, что впереди немцы. Страдали от жажды и голода». Когда вышли на гриву, увидел Никонов на дне снарядной воронки кашеобразную красную кровяную землю. Он зачерпнул ладонью жуткую смесь и увидел на ней три больших кирпичного цвета червя. «Счастье-то какое!» – подумал Иван и проглотил найденную пищу и не жевал, само прокатилось по горлу. Сразу полегчало. Встретили еще двоих оставленных дожидаться Никонова и дать ему арьергардам направление отхода. Соединился Иван с родным полком в районе Радафиникова. Тут их впервые за четверо суток покормили и дали три часа поспать. Теперь Никонов полностью превратился в командира группы прикрытия, так ему приказали Красуляк с комиссаром. Днем и ночью отбивался Иван от наседавших немцев, давая полку 382-й дивизии отходить. Бывало так, что справа и слева Никонова обойдут, а упрямо сибиряк сидит и не с места, пока не явится связной, не передаст приказ сниматься и догонять полк. Когда Финев луг проходили, увидели огромные запасы валенок, зимовать здесь собирались, что ли. Прямо скирды сложили из валенок. Все это добро оставляли гансам. Наконец добрались до узкокалейки, там полку выделили участок левее от полотна, на краю махового болота, ближе к проходу, который немцы уже закрыли. Человек восемь бойцов, включая Ивана, сели в кружок, ноги под себя, и тут снаряд грохнул рядом. Воронку взрыл, мхом всех засыпал, у четверых даже ноги свисли в возникшую вдруг яму. «Все целы?» – спросил Иван. «Меня в спину, вроде», – неуверенно отозвался Петряков. Загалили гимнастёрку, а там опухоль, шишка с кулак. Осколок ударил, но кожу не пробил. Стал Петряков подниматься и не может. Опять его осмотрели, увидели, что ниже колен на обеих ногах по осколку врезалась в кость, а крови нет. Отправили Петрякова в санчасть, сами дивились, что легко отделались, ведь прямое попадание снаряда было. Пришел приказ больше не отступать, бить немцев, только вот чем, из оружия одни винтовки до ручной пулемета, патронов мало, с гранатами совсем худо, их и под спаской полестью не хватало, а теперь-то и подавно». Снова приказ отойти на новый рубеж. Послали Никонова с новым помощником начальника штаба, старшим лейтенантом Диконовым, на рекогносцировку. Тот иваной и согнула дикая боль в желудке. «Это у тебя сжатие образовалось от голода», — объяснил ПНШ. «Глотни что-нибудь». Стал Никонов есть болотный багульник, горстями срывал и запихивал в рот, тогда и отпустила. Разведали они место, и боевые позиции майор Красуляк перенес еще правее, кускоколейки. Затем решил оборону немцев прощупать. Послал туда Ивана с бойцом, фамилия которому была Сафонов. Может быть и кабель связи, где найдете, напутствовал их майор. Совсем без связи худо. Вечером Никонов обнаружил стык между вражеской пехотой и минометной батареей, и обойдя огневые точки, оказался с Сафоновым у противника в тылу. Подивились, как немцы позиции оборудуют для минометов, неглубокую яму выруют, пока вода не выступает, потом до дней сооружений из бревен с крышей изладят и с боков землей засыпят. Отверстие для стрельбы есть и вход для расчета. Ничем их, кроме как авиабомбами, артиллерией или теми же минометами, не возьмешь. Нащупали они с Сафоновым телефонный провод. Здесь проходила линия связи от минометных расчетов в тыл. Дошли до землянки, а там Ганс разговаривают. Отошли в кусты метров на двадцать, залегли. «Как же кабель у них добыть?» – подумал Никонов. Потом говорит Сафонову. «Бери ихний провод и отнеси в сторону как можно дальше. Я здесь конец отрежу и начну мотать, отходя в лес. А ты по кабелю подтянешься ко мне». Так и сделали. Никонов уже полкатушки чужого кабеля отмотал, когда заметил, что из землянки выскочил немец, Пощупал там, где линия проходила, а телефонного провода тютю. -тю. Побежал с криком в землянку. Но Никонов с Сафоновым, взяв круто вправо, стали убираться во свояси. Никонов шел впереди. Он увидел первым какой-то круглый предмет. Решил, что это диск от ручного пулемета. Уже и руку протянул, чтобы поднять, а Сафонов сзади его схватил. «Мина, это командир!» Верно, плоская лепеха с четырьмя проводками. Они шли в разные стороны. Когда добрались, Красуляк новое поручение Ивану дал. Пополнение прибыло из столовых частей, человек 40 будет, из последних резервов. Принимай их и веди на передний край. Подошел Никонов к группе усилений и ахнул. Там одни лейтенанты, есть и старшие, даже один капитан оказался. Кинулся к Красуляку. Товарищ майор, я ведь только лейтенант, а там одни командиры, есть и постарше меня. Зато, Никонов, ты академик по работе на переднем крае ответил длинно отюкнулся Красуляк. «Бери этих толовиков, у них мозоли на задницах от сидения в штабе, и веди на позиции. Только сначала перепиши их Никонов на бумажку. Социализм – это учет, помнишь?» Иван про учет помнил и записал каждого, кто такой и откуда прибыл, немного удивляясь тому, что никто будто и не замечал двух скромных кубарей у него на петлицах. Всерьез видели в нем законного своего командира». Закончил перепись Иван, собрался вести народ на войну, а Красуляк ему, погоди, передают, что противник заактивничал на переднем крае, сейчас огонька попрошу, пусть бог войны поможет, и закричал в трубку. "Давбер, Немцы заигазились, а я тут еще пополнения не отправил! Шарахни по переднему краю!» Довбера шарахнул. Первый снаряд упал рядом с группой переписанных Иваном командиров и взорвался. Никонов крикнул. «За мной! Все в воронку!» Прыгнуло с ним вместе трое, остальные, кто куда, брызнули в рассыпную. Второй снаряд разорвался, третий. Необстреленные теловики мечутся от разрыва к разрыву, осколки их косят, почем зря. Крики, стоны. Майор Красуляк отборным матом в трубку орет. «Что делаешь, Довбер? Бога и Христа, преисподню в селезенку! Ты же нас разбомбил, растудыть твою мать! Хвоисос дремучий!» Стрельба прекратилась. Стали прикидывать ее результаты и обнаружили в пополнении лишь семеро непострадавших. «Что за наваждение?» – удивился про себя Никонов. «Второй раз при мне Красуляк просит в помочь огнем, а тот бьет по своим. Что это за боги войны у нас такие?» «Забирай Никонов оставшихся мудаков и двигай в наступление с ними», – приказал Красуля. «Да пусть по науке наступает. Три шага бегом и падай к кочке». Иван скомандовал разнокалиберному войску вперед, и пошло оно в наступление. Три шага бегом, потом ладам кочки, снова три шага. На какой-то тройке шагов Сафронов смешался, не успел быстро залечь валежник, и его срезало очередью. Продвинулись на несколько десятков метров, вышли к кромке болота, и здесь носом к носу с гансами столкнулись. Никонов этому порадовался, потому как знал, Впредь немцы не станут давить их с воздуха или арт-стрельбой, своих опасаются накрыть. Но все равно было несладко. Фашист сидел в землянках, из которых пули его не выбьешь, а никоновские вояки лежали на земле открыто и ни одной лопаты, чтоб хоть как-то окопаться. Время от времени приходило пополнение из тыловиков, штаб армии надрывался, выскребал откуда мог живую силу. Но сила эта зачастую была даже без винтовок, надеялись, что подберут их на переднем крае, убитые выручат. Ранила Шишкина и Иванова земляка, поле ударила его пониже горловой ямки и вышла сзади, пробив, наверное, верхушку легкого. Но крови не было. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Никонов. «Вроде ничего», – ответил Шишкин. «Давай в часть, предложил командир роты. Авось помогут чем? Хоть накормят, ведь здесь даже траву объели, листочка крупнее копейки не найдешь. А приказ? – спросил Шишкин. – дезертиры неохота попадать. К тому времени уже поступила такая команда, что праниным значит с переднего края не уходить, позиции не оставлять, воевать, пока хоть какие-то силы имеются в наличии. – Чего там? – махнул рукой Никонов. – Иди с моего разрешения, куда ты здесь годишься с двумя дырками в теле? «Тогда отойдем», – предложил Шишкин, – «и водички попьем за место чая на прощание». Так и сделали. Зачерпнули зеленой кружкой в уральском городе Лысьвье изготовленной бурой болотной водицы и по очереди пили, вроде бы на мгновение ощутили себя в родных местах. С тем отправил Иван красноармейца Шишкина в санчасть, а сам остался воевать на переднем крае. Теперь командир полка с ним иначе разговаривал – Раньше он приказывал, Никонов, сделать то-то и то-то, а сейчас просил, посмотри, дескать, Никонов, что там можно сделать, если пищи у бойцов ровным счетом никакой, люди умирают от голода на ходу, когда идут, поднимаемые Иваном в атаку. И сам Никонов стал сдавать. Сильные боли появились в животе. Не мудрено, 15 суток не оправлялся, немыслимое дело. Правда, и пищи не было почти никакой. Все равно ведь что-то жевал кору там березовую листья, а наружу ничего не выходило. И Никонов отпросился у командира полка к медикам.